Спустя несколько часов Шолохов вернулся с водителем домой. Во дворе лежала страшно изуродованная мать, она погибла во время второй бомбежки. взорвавшаяся бомба пробила крышу дома и пол и застряла у одного из столбов, поддерживавших мезонин. Другой снаряд, разорвавшийся, ударил в шолоховский кабинет, разнесло книжные шкафы и ящики. По Вешенской улице клубком покатились рукописи и бумаги, Шолоховские товарищи кое-что покидали на плащ палатку и присыпали землей тут же во дворе. Анастасию Даниловну похоронили 9 июля. Похороны организовали военные. 10-го Вешенскую снова бомбили, сразу 16 самолетов. Шолоховский дом стоял надорванный, покосившийся, словно ему сломали становую кость. Дворовые постройки, конюшня, кухня, баня, все сгорело. Он подъехал одиннадцатого на своем форде к дому. Возле него сидят солдатики, нашли сталинскую посылку и с аппетитом весело едят. «Знали бы, чьими яствами угощаетесь сейчас, ребята», – подумал он. Ничего никому не сказал. Сидел во дворе и тихонько пел для себя ту малорусскую песню, что певал иногда с матерью. Хотелось выть. Анастасия Даниловна дишканила и передала дишкант сыну, а он наделил своим голосом Гришку Мелехова – Ни в одной экранизации Тихого Дона Мелехов дисконтом не поет, а вот надо бы. Это голос Шолоховых, матери и сына. Вырыл сундук с архивом и лично передал Лудищеву, погрузив на машину НКВД «Сохрани». Главное, что там была переписка со Сталином и на две трети готовая вторая книга поднятой Целины. Тот сказал «Сохраню». Поехал обратно к семье в Николаевску, возить ее дальше». «Потому что, если немцы прорвут оборону, все эти хутора, включая Солонцовский, захватят тут же». Написал уже в пути 12 июня записку Луговому. «Будут гнать скот, пусть прихватят наших коров». 15 отправил письмо Маленкову, кажется, был хмелен. «Обращаюсь к вам, дорогой товарищ Маленков, с просьбой. Мне не надо харчей, проживу так, пришлите, пожалуйста, ППШ с патронами». Эта штука сейчас гораздо нужнее всех витаминов, которые я привез из Москвы. ППШ ему, судя по всему, пришлют. После войны у него многие видели автомат. Прежнего Шолохова уже не будет никогда. Все, что он перенес, испытал в юности, ушло на расцвет его дара. Всякая печаль, а то и беда, пригодились, обратившись в удивительные рассказы и великий роман. То, что происходило последние 10 лет, раз за разом вытаптывала посреди его души пустырь, который так и не сумеет зарасти. Горечь затопляла его сердце. Осыпалось его сознание. Ни жуткие последствия катастрофы, ни материнская смерть, ни все чаще и чаще закручивающие его черной воронкой пьянство ничто даром не пройдет. В Шолоховском доме действительно будет расположен НП, дельный офицер, зная, в чьем полупорушенном доме приходится жить, собрал Шолоховскую библиотеку и переправил в Сталинград. Великая ценность книг была непреложна для него. Никто еще не знал, что предстоит Сталинграду. Из всей Шолоховской библиотеки к нему возвратится только одна книга. Шолоховы вернулись в Николаевск. Трагедия в семье наложилась на очередную, подступившую совсем близко к Вешенской. Военную катастрофу в середине июля Несколько дивизий Красной Армии попали в котел в районе города Миллерово на севере Ростовской области. 12 июля был создан Сталинградский фронт. 16 июля начались бои под Сталинградом. 21 июля Шолохов был в этом городе. Долматовский и он оказались в городе первыми из писателей-офицеров, следом подъедет Василий Гроссман. Шолохов встретился с главой Сталинградского обкома Алексеем Чуяновым, попросил помощи с эвакуацией семьи. Тот знал и любил шолоховские книги, понимал, с кем имеет дело, искренне сопереживал недавние потери матери. Дал своего человека, Григория Моряхина, воевавшего когда-то в Чапаевской дивизии, чтобы во всем помог шолоховской семье. Вновь вся колонна 22 человека двинулась в путь на восток. Поначалу Шолохову предложили большой дом в Уральске, это уже был Казахстан, он отказался. Город забит госпиталями, людям негде голову преклонить, а у меня целые хоромы будут. Поселились в итоге под Уральском в селе Даринском, располагающемся вдоль старого русла Урала и раскиданным по склонам песчаных барханов. Дочка Светлана вспоминала «Безлесная степь, саманные хатки без зелени. Дети даже плакали». Уж больно тоскливо после Вешенской их жизни у Дона. Но потом скоро привыкли, сдружились с местными, везде жизнь, всем трудно. Поселились в Саманной Мазанке рядом с Сельпо. Шолохов оставил семью там и вернулся в Сталинград. 600 километров пути. На обратной дороге узнал, 25 июля пал Ростов-на-Дону. 10 августа командующим Сталинградским фронтом стал 49-летний генерал Андрей Иванович Еременко, крепко друживший с военкорами, литературе не и даже сочинявший стихи. 8 сентября в Сталинград прилетел Константин Симонов вместе с Артенбергом. Тот, как увидел Шолохова, даже руками замахал. «Вам, товарищ Сталин, что велел? Лечиться? Работать над романом? Вы почему без приказа передвигаетесь по линии фронта, Михаил Александрович?» Сталинград еще стоял, мирный, живой. Скоро этого города не станет. Шолохов вернулся в Даринское и начал роман. Здоровье его еще совсем недавно, казалось бы, нерушимое, надломилось, как Вешенский дом. Не мог принять никакой жидкости, больше глотка. Через день на третий накатывали страшные головные боли, себя забывал, лежал, закусив руку, чтобы не закричать. В Дарьинское к нему заезжал Анатолий Веделин, тот самый, что писал на него доносы еще при живом Евдокимове. Шолохов о тех доносах так и не узнал. Веделина принял все-таки человек с малой родины, обсудили новости. Вершинскую немцы так и не взяли, хотя Ростовскую область захватили почти все. Едва ли Веделин так сильно скучал по Шолохову, и уж точно между ними не водилась той дружбы, чтобы человек до самого Уральска доехал и даже чуть дальше. За Шолоховым продолжали присматривать. Собирать информацию. Лудищев блю свою службу. веделина прислали узнать, где находится шолоховская семья, как настроение у писателя. Работает ли, не пьет ли, не имеет ли пораженческих настроений. Берие чокался с Шолоховым за новый роман. Берие должен был знать ситуацию. Попутно Виделин рассказал, какие слухи о Шолохове ходят, чтобы посмотреть на реакцию. «Говорят, что вы, товарищ Шолохов, семью оставили в Вешенской, чтобы они встретили немцев». Шолохов помолчал. «Ты видишь, что моя семья здесь? Зачем вам встречать немцев?» Веделин развел руками. «Может, чтоб семья сообщила немцам, что и вы хотите перейти на их сторону?» Шолохов еще помолчал, закусив трубку, чтобы не выругаться, сразу голова заболела. «Ну, что еще?» — говорят. «Да много чего». «Не и душу, Толя». Рассказывает, что когда Ростов пал, у вас дома в Вешинской ночевали два генерала, бежавшие с фронта. Что вы пили с ними до утра, обсуждали с ними неизбежное поражение Красной Армии, а потом этих генералов взяли под арест и уже расстреляли. Что ж меня-то не взяли? Веделин пожал плечами и чуть улыбнулся. Все, мол, понимаю, Михаил Александрович, но вот говорят. И чего генералы, а не маршалы? Или, может, и не генералы вовсе рядовые? И не армейцы, а из крайкома? И не ко мне, например, к Лудищеву. Ведерин закрутил головой, смешно шутишь, Михаил Александрович. Кто эти слухи распускает? Откуда ж мне знать? Ты знаешь, говори. Да нет, я же говори, Шолохов повысил голос и тут же закашлялся. Ведерин смотрел на него, как заходит, ловя руками воздух, и что-то даже вроде сочувствия мелькнуло в его глазах. Заглянула Мария Петровна. Стояла возле, уже привыкшая к этим приступам знавшая, что помочь ничем нельзя. Так и смотреть на него, пока не откашляется. Спустя минуту Шолохов, отирая сухие губы, повторил «Вспомнил?» «Первомайский, Леонид, — ответил Веделин, — ваш коллега. Леонида Первомайского звали на самом деле Илья Шлемович Гуревич, драматург, поэт, писатель, комсомольский вожак, откуда-то из-под Харькова, на три года моложе Шолохова, но начавший почти одновременно с ним. Печатался с 16 лет, первый сборник рассказов опубликовал в 18-м. Шолохов видел его в Каменск-Шахтинском. Первомайский в майорском звании трудился как корреспондент радиовещания. «Здравствуй, добывай, вот и все знакомство. Где же он успел набраться этой мерзости?» Проводив видели на Шолохов дал из Дарьинки телеграмму заместителю редактора «Красной звезды» Д. Вадимову Под этим именем скрывался все тот же Артенберг. Здоров, санкционируйте выезд на фронт. Ответ – телеграфте. Артенберг уже знал, что всякое передвижение Шолохова – вопрос не только государственной важности, но и личного сталинского внимания. Его записка от 14 октября 1942 года гласила «Товарищу Сталину И.В. Писатель Шолохов по своей инициативе без нашего предложения изъявил желание поехать на Сталинградский фронт. Прошу вашего разрешения. Телеграмму прилагаю. Д. Вадимов. Сталин разрешение дал, но сказал, что сразу после Сталинграда Шолохова надо вызвать в Москву. Если он не обманывает и действительно здоров, очень нужна его помощь по линии ВОКСа, Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Никого так хорошо не знали за пределами СССР, как Шолохова и Толстого, кому как не ему продолжать с зарубежными товарищами переговоры об открытии Второго фронта. В середине октября Шолохов уже был в Сталинграде. Еще 6 августа на Жукова было возложено руководство всеми войсками, задействованными в ликвидации прорвавшихся к Волге фашистов. 26 августа Сталин назначил Жукова своим заместителем в Ставке Верховного Главнокомандования. Под его руководством готовилась та самая Сталинградская операция, что изменит ход войны, но знали о ней считанные люди. Шолохов не застал Жукова в штабе, и где он находится, никто сообщить не смог. Тогда он отправился на передовые позиции 62-й армии, которой командовал Василий Чуйков. Октябрь 1942 года его подразделение встретили в обороне вдоль правого берега Волги. Расстояние от переднего края до воды составляло на отдельных участках не более 200 метров. Немцы уже захватили 5 районов города из Сими но не овладели центральной набережной с переправами, через которые в город поступали пополнения, боеприпасы, продовольствия, топлива. Третий, самый ожесточенный, с применением большого количества огневых средств штурм города, начался 14 октября. В его разгар там и появился Шолохов. Чуйков ввел в Сталинграде тактику ближнего боя, когда наши немецкие траншеи располагались на расстоянии броска гранаты. В итоге немецкая артиллерия и авиация не могли работать, боялись попасть по своим. В один из дней Шолохова застал на передовой будущий писатель, а тогда офицер Красной Армии, летчик Петр Лебеденко. Он вспоминал. «Михаил Александрович я разыскал в небольшом окопчике, вырытом впереди основной траншеи. Это был какой-то обособленный окопчик, не связанный ни с траншеей, ни с другими окопами. Чтобы попасть в него, от КП надо было ползти не меньше 20 метров». Именно ползти вряд ли нашелся бы такой смельчак, который рискнул подняться здесь во весь рост. Открытая местность, немцы рядом, и снайперы их, конечно, не спят. В окопе находилось трое, два солдата и Шолохов. Михаил Александрович был в шинели, поверх которой обыкновенный плащ-накидка. В то время такие носили и солдаты, и офицеры. Шолохов и пожилой солдат с густыми ржеватыми усами сидели на ящике из-под гильз, парень лет 20, плечистый, с березными бровями, Тоже в плачной китке стоял у стены окопа, облокотившись на ствол противотанкового ружья. Усатый, тихо нажимая на «О», говорил. «Оно как кому повезет, однако. Мы вот с Митькой, сын это мой, 416 деден воюем и не царапины. А другой, гляди, только придет в роту и пульнуть-то по фрицам не успел, уж готов. Вот оно как. А ты кто же будешь-то? Партийный инструктор?» — неожиданно спросил он у Шолохова. «Да что-то вроде этого», — сказал Михаил Александрович. Солдат, пошарив по карману, спросил у Шолохова. «Газетки на пару закруток не найдется?» Газету Михаила Александровича не было, солдат досадливо поморщился, но Митька в это время шагнул к отцу, подал ему небольшую книжонку. «Возьмите, батя, бумага тут как газетная, хороша». Солдат взял книжонку, сердито бросил сыну. «О, шалел ты, что ли? Такую книжку на закурке соображать надо, однако». Прочитали ведь, виновата, заметил парень, два раза. Два раза солдат разгладил книжку, протянул, не выпуская из рук Шолохова. Читал «Наука ненависти». Это, милый, такая наука, что без нее нашему брату никак нельзя. Ну, никак, понимаешь? И писал эту книжку непростой человек, все знает, однако. Душа у него солдатская, понимаешь? Он вот по окопам, как ты, запросто. Приходит, садится, говорит, покурим, братцы, у кого покрепче... Звание у него, слышь, полковник, а он... Эх, тебе, милый, не понять. Большой он человек, потому и простой. Кто с ним один раз потолкует, век помнить будет душа. Это я тебе точно говорю. Шолохов, взглянув на меня, по-доброму усмехнулся одними глазами, как бы, между прочим, спросил у солдата. Сам-то не толковал с ним? С ним, солдат бросил короткий взгляд на сына и ближе придвинулся к Михаилу Александровичу. Вот так сидели, рядом. Спроси, кого хошь. Говорю ему, приезжай, слышь, в Сибирь. Напиши, говорю, про наш Енисей, про тайгу, нашу матушку. Роман, получится, ахнут люди. Приеду, говорит. Вот войну побоку и сразу в Сибирь. Напишу, говорит Роман. В тот заезд во время перестрелки возле Шолохова был смертельно ранен молодой боец. Он умер в буквальном смысле у него на руках. Из Сталинграда он заехал в Камышин и пережил там несколько бомбардировок. Немцы нещадно крушили город. Оттуда по вызову Ортенберга отправился в Москву. Шолохов перепроверил, расспросив у собратьев-писателей, действительно ли есть такие слухи, что привез Виделин. Товарищи признали, есть. Но мало того, что есть, они до Сталина дошли. Еще уточнили, за слухами стоит не только корреспондент Донского фронта Первомайский, но и вообще круг Эренбурга, и он сам тоже. Шолохов и Эренбург никогда близки не были и пересекались по большей части случайно в 1934-м на Первом съезде писателей, в 1935-м на Литературном вечере в Доме архитектора. Тому были объективные причины. До 1940-го Эренбург жил за границей и в СССР бывал наездами. Он дважды очень желал видеть Шолохова на довоенных международных конгрессах, за организацию которых отвечал, но тот оба раза выехать не смог. Дважды осенью 1941-го Эренбург писал секретарю ЦК по идеологии Щербакову, что необходимо использовать авторитет Шолохова для антифашистской пропаганды. Прозу Шолохова он хоть и с оговорками ценил, но еще лучше понимал степень его известности в мире. Несколько раз в те месяцы они более-менее всерьез встречались в Москве и в Куйбышеве. Близости не возникло, но и отторжения не было». На очередной встрече с американской делегацией, состоявшей, так совпало в основном, из евреев, Шолохов, слушая речь одного из гостей, настаивавших на том, что роль еврейского народа в этой войне особая, исключительно поднялся и поправил. На советских фронтах гибнут в подавляющем большинстве русские люди, поэтому не заговаривайте очевидного. Кажется, Эренбург был лично оскорблен поправкой Шолохова, Других причин для того, чтобы иметь к нему хоть какие-то претензии, у Эренбурга вроде бы не было. 20 лет спустя в нашумевшей мемуарной книге «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург напишет о настроениях Шолохова в начале войны, какими он хотел бы их представить. «Он был тогда не с нами, потому что казаки не с нами, а для него эта связь кровная». В словах Эренбурга будто бы слышна имеющая явственный этнический привкус «недоверчивость к казачеству», Возможно, на него повлияли тогда очередные известия о наличии казачьих частей в фашистской армии, хотя, памятуя о яростно сражавшихся на фронте дивизиях советских казаков, он мог бы шире взглянуть на проблему. В любом случае, приведенная цитата даже не косвенно, а прямо подтверждала, что Эренбург и 20 лет спустя зачем-то продолжал отстаивать свою правоту в каком-то давнем застарелом конфликте, где сам же и был виноват. Едва ли нужно доказывать, что сказанное Эренбургом и огульно, и безосновательно, что значит он был тогда не с нами, а с кем? С ними? Да, Шолохов мог самым жестким образом оценивать происходящее. Это вообще было в его характере в любые времена, когда большинство собратьев по ремеслу и рта не раскрывали. В разговоре с тем же Первомайским в Каменске-Шахтинском он мог обматерить управленческое головотябство. Но в пересказе Первомайского у шолоховские слова прозвучали совсем по-другому. А дальше пуще подробности лепились и нарастали. В сухом остатке от всех этих слухов осталось одно Шолохов и вся его семья не уезжают из Вешинской, и заодно с остальными донскими казаками ждут немцев, которые никак их станицу не захватят, а ему шестол наверняка накрыли, в доме, от которого остались одни руины. Заметим, что к чисти жителей Верхнего Дона никаких массовых переходов на сторону противника там не наблюдалось. Отдельные перебежчики были. Один, вспоминают старожилы, бригадир и орденоносец, едва ли не первым махнул за Дон и поспешил сдаться, но где ж такого не случалось. Шолохов, не успев постираться в сталинградской окопной грязи и камышинской черной пыли от бомбежек, прибыл по месту вызова, и сразу же угодил на очередное заседание то ли ВОКСа, то ли еврейского антифашистского комитета, то ли обеих организаций сразу. Не разобравшись, вошел и ахнул. Они, оказывается, оба здесь, и Эренбург, и Первомайский. И еще дюжина представителей культурной общественности. Эренбург во главе стола, а Леонид Первомайский неподалеку от входа покачивается в кресле-качалке. Черт дернул Первомайского, не вставая протянуть шолохову руку. «Здравствуйте, Михаил Александрович». Шолохов не имел привычки себя вести подобным образом, но здесь его как по глазам ожгло. «Встать, сволочь!» — вдруг закричал он. Первомайский вскочил, кресло-качалка запрыгало за спиной, Оренбург тоже вскочил. Первомайский, сдвинув ногой кресло, сделал два шага назад, у Шолохова висело на боку кобура. Эренбург человек, надо сказать, смелый, как военкор, проявивший себя замечательно, напротив шагнул навстречу Шолохову. В итоге получилось, что Первомайский оказался за спиной Оренбурга и на Шолохова смотрел из-за его плеча. Остальные сидели за столом, не решаясь двинуться с места. Оренбург недрогнувшим голосом отчеканил. «Надеюсь, мы находимся в интеллигентном обществе. Я прошу вас, Михаил Александрович». Шолохов обвел взглядом всех присутствующих и вслух неожиданно для себя самого заметил. «Я ж один среди вас, русский», и, повернувшись к Оренбургу и Первомайскому, закончил. «Борцы за мир! Идите вы все к ебени матери! Я лучше на фронте!» И в дверью вышел. Это был скандал.